Глава пятнадцатая Я поняла выражение, подавилась воздухом. Именно это я и сделала, услышав вопрос Дани. Нет, ну надо так попасть. Однажды я слышала, что с беременностью память становится как у рыбки. Как я могла забыть о видеосвязи? Я медленно поднялась с дивана и села на стул. Даня смотрел так пристально, так внимательно, словно гадалка в стеклянный шар. Ну а что я так вся сжалась? Что паникую, давно взрослая, никому не изменяла. Собираюсь стать счастливой мамой. Может сказать правду. А что, если он проговорится, что знает двое, знает весь мир? Нет, я не могу так рисковать. Морду кирпичом, подкрутить невозмутимость взгляда и вперед. Приболела. Бессовестно соврала я. Точно? Сощурил один глаз Дани. А тебе-то что, папой хочешь быть? Кажется, этот вопрос ввел его в тупик. А вот я прикусила язык за лишнюю болтливость. Вот не могла удержаться. Отравленный так никогда не скажет. Даня стал подозрительно молчалив. И я поспешила как можно быстрее распрощаться. Закрыла ноутбук и подула на челку. Фух. Одна нервотрепка последнее время. На удивление заснула я без задних ног. А проснулась от звуков соседа дятла. Будь он не ладен. Даже конфеты его рвотные. Что говорить, настроение у меня было дрянь. Зато как работалось. Роман Андреевич див удавался над моей работоспособностью. Вот это тебя звуки ремонта мотивируют. Скорее я пускаю убийственную энергию в рабочее русло каждый раз, когда хочу настучать соседу по голове. Натянув губы в жутком подобии улыбки, призналась я. Сочувствую. Понимающе разделил мою беду б о с с а потом осторожно добавил. «А ты не знаешь, случайно, что с нашим Даниилом? Чую м о и п о д ж и л к и что это как-то связано с тобой. С чего это вы взяли?» «Да на комп мой смотрит странно, будто хочет его пытать, пока не скажет. А вы его в кабинет не пускайте, тогда все будет хорошо». «Идея дельная, но исполнение хромает. У нас завал, так что он мне помогает. Кстати, скоро опять придет». удачно поработать. Я задание поняла. Пошла исполнять. Ты бы зашла к твоему дятлу. А то даже у меня голова болит. Не то, что у тебя. Нужно понимающе к людям относиться. Как мантру повторила я вслух то, что твердила про себя на протяжении последних двух дней. Ну, благими намерениями. Шутку благословил меня шеф и отключился, оставляя меня наедине с кровожадными мыслями. Я смотрела на стрелку часов, держа руку на телефоне. Если сейчас перевалит за время тишины, а дятел будет долбить дупло, я натравлю на него полицию, и никакие конфеты его не спасут. Но ровно за одну минуту шум прекратился. Может, все? Мучения закончены? Но завтрашнее девять утра показало. Все только начинается. Теперь он долбил смежную стену, явно намеревая сделать проход ко мне. Вот только даже в самых смелых мыслях я бы не предположила, что к вечеру у меня действительно выпадет кусочек стены. Я даже сначала не поверила своим глазам, подошла ближе и заглянула в образовавшееся тупло. «Простите, девушка!» Басовито донеслось из соседней квартиры, прямая связь с которой, с некоторых пол, была налажена насильным путем. «Я все починю!» А в дыру видно только нижнюю часть тела. А я так хотела взглянуть в лицо дятлу, но он, видимо, стыдился поступка и не показывался, быстро закрыв дыру черным полиэтиленом плотного мусорного пакета и зашуршал скотчем. «Сейчас все заклею, не переживайте». Только и смогла обозначить всю глубину своего удивления. Пакетом? Он серьезно? А как же звукоизоляция? А неприкосновенность личной жизни? Если его такое тесное соседство устраивает? то меня нет. Я, может, и одуванчик по жизни, но жизнь одной многому меня научила. Где-то я и была потомственным рукожопом, но одну вещь я умела и была этому очень рада. Где-то, мой дружок, я открыла зеленый чемоданчик, достала перфоратор и усмехнулась. Где-то на кухне под мойкой я видела целую стопку небольших дощечек. Уж не знаю, зачем их хранили хозяева, но сейчас одна из них пришлась очень даже кстати. Где там дюбеля? В чемоданчике нашлись как раз четыре штуки после того, как я вешала зеркало в ванной. с к а ж и т е как? Вот как так? У такой беззубой овечки, как я. А ответ прост. Мне некому было помочь. А хозяин квартиры подобратье душевной подарил мне перфоратор, когда я в десятый раз намекнула, что надо бы повесить слетевшее со дно крепление зеркало в ванной. Сначала даже хотела продать это чудо, а на вырученные средства нанять мужа на час. Но потом передумала. А вдруг придет хозяин дома и упрекнет меня. Вот тогда-то я ему и торжественно вручу его обратно. Оказалось, что не так страшен вжик, как я думала. Пара пробных дырок с криво всаженными дюбельными гвоздями. И я уже вполне так ничего обращаюсь с данным агрегатом. Итак, доска, перфоратор, четыре дюбеля и дыра в стене. И шокированный возглас из другой квартиры, когда смолк шум вжика. И что сейчас сделала? А я прям физическое удовольствие получила от этой маленькой победы. И пусть криво приделала. Ну и пусть. Зато это в сто раз лучше пакетика. Если бы я знала, что на дятла так подействует замуровка дупла, я бы давно сама сделала дыру в стене и прибила дощечку. Весь следующий день из соседней квартиры стояла блаженная тишина. Кайф. «Надеюсь, он не будет затягивать с устранением прорехи? з а б е т о н и р у ю т Черт! Я даже не спросила с него за ремонт, и хозяина съемного жилища не оповестила. Голова два уха. Ох, это беременность!» «Но и он странный. Почему стал заделывать пакетиком? Хочет слышать, что творится в соседней квартире? Вряд ли. Ладно, позвоню владельцу квартиры, пусть сам разбирается с вредителем». Пришлось писать сообщение, потому что он не отвечал на звонки, а в ответ пришло краткое. «На отдыхе. Возьми с него 15 тысяч и пусть заделает стену». «Отлично! Скинул все на меня. Виртуозно!» Я покосилась на стену. Жуть как не хотелось к нему идти. Запоздало выяснять отношения. «Может, завтра? А то как услышит сумму, как снова возьмется за ремонт, а тут хоть день тишины. Решено. Завтра». «Завтра я познакомлюсь с дятлом и озвучу требования хозяина квартиры». А пока... Тук-тук-тук. Принесла кого-то нелегкое. Звонок же есть. Неужели дятел?» Выглянула в глазок и никого не увидела. а м м странно. А что это внизу такое яркое?» Открыла дверь и осторожно высунула нос, с удивлением рассматривая огромную фруктовую корзинку. Сверху была прицеплена записка и огромный красный б а н т Что там у нас в послании? Простите за дыру и нервы. Маленький презент. Одно дело принять запечатанную коробку конфет, а другое фрукты. Может, впрыснул туда чего? Думаете, я слишком перегибаю? Может, просто симпатии у меня к нему все меньше? Не хочу брать корзинку. И фрукты есть не буду. А вот ответное послание напишу. 15 тысяч требования. и цветочек в углу для смягчения. Отлично, запускаем. Тук-тук-тук. Побуду тоже немножко дятлом. За соседской дверью не слышно было даже шороха. М -м -м. А ведь ко мне стучался, далеко убежать не мог. Кто же он? Спрятался в норке и подглядывает в глазок? Тогда тем более все видит. Оставлю на лестничной площадке. Возьмет. Я тихо закрыла за собой дверь и стала ждать. Минута, две, пять. И только я была подумала, что интересно это мой иссяк, как дверь открылась, и показалась смутно знакомая фигура. Черный силуэт мелькнул настолько быстро, что я не успела сделать вдох-выдох. Как же похож фигурой на Донского. Аж до нутра пробрала. Да нет, я придумываю. в Крошечный глазок двери, и не то привидится. Откуда ему тут быть? Уверена, такой как Валера, скорее наймет бригаду строителей, чем будет в дятла играть. А если бы появился в городе, если бы нашел меня, то моя дверь точно долго сотрясалась бы от его кулака. На следующий день у меня был назначен визит к гинекологу. Я решила вести свою беременность в частной клинике, где база пациентов была закрыта от вездесущего ока Донского. От одной мысли, что папаша Валера может снова провернуть подобное дело, меня бросала в холодный пот. Все время с момента, как я узнала о том, чего меня лишил Донской старший, я старалась не думать о прошлом. Чувствовала, что так сойду с ума. Понимала, что буду винить себя, что не прошла еще сотню врачей, что поверила безоговорочно и подумать не могла, что кому-то придет в голову такой мерзкий план. Все-таки первое ощущение правильное. Еще при первой встрече я знала, что от такого, как Валера, нужно держаться подальше. Как в воду глядела, Скоро у вас подойдет срок первого скрининга. Очень важный тест, который выявляет отклонения в развитии, говорила врач с улыбкой. Она уже завела карточку, узнала анамнез, взвесила меня, померила давление и объем живота и теперь рассказывала, что мне предстоит. Сначала вы должны появляться у меня раз в месяц, пока не пройдет первый триместр. Потом раз в две недели, а на поздних сроках раз в неделю. Каждому визиту необходимо сдавать мочу, а в назначенные сроки проходить ультразвуковые обследования и сдавать кровь. Вы уже решили, где будете рожать? Сейчас распространена практика партнерских родов. Только если вы выберете их для себя, необходимо пройти школу молодых родителей. Не нужно никаких партнерских родов, сразу отмахнулась я. Редко когда встретишь так консервативно настроенную девушку. Дело не в этом, просто я одна. Слышать про партнера в родах совсем не хотелось в будущем, поэтому я сразу пресекла все попытки. Партнером в родах может стать не только муж. Мама, сестра, подруга, любой человек, с которым вы будете чувствовать себя комфортно и кому доверяете. Как показывает практика, такие роды проходят легче и морально, и физически. Я буду одна, мне некого взять с собой. И тут дверь кабинета открылась за моей спиной. Не успела обернуться, как услышала знакомый голос. — Я буду ее партнером в родах. Какую, говорите, школу нужно пройти?